Глава тридцатая. Контакт с игроками. VR-чат в MMORPG Мир Экдрасия. Здесь также, как и всегда, продолжались дискуссии. Кто-нибудь ещё слышал о том, чтобы этот тест закончился раньше, чем планировалось? Серьёзно? Вот же отстой. Я только недавно достиг третьего ранга. Всё становилось только лучше. Да ладно тебе имба. И ты кое-что упускаешь. Точнее, будет сказать, что официальный релиз выходит рано. Угу. Mm -hmm. Разве это не одно и то же? Это не конец бета-теста. Тест продолжается в официальном релизе. В анонсе говорится, что мы можем либо сохранить своих персонажей, либо создать новые, когда он выйдет. Блин, я не могу решиться. Если я просто удалю этого персонажа после всех моих усилий, тогда получится, что я впустую потратил время. Но в то же время теперь я знаю, какие статы эффективнее качать. а еще я бы хотел немного привести в порядок свою внешность. Лол, вы слишком много времени тратите на создание персонажей. Почему бы не обратиться к разработчикам, чтобы они вели одноразовый редактор внешнего вида. Кстати, как думаете это квест? Что именно? Это суперэктравагантная награда объявленной империей Тоус. хотя только на центральном континенте ах да та награда на доске заданий в еледии авантюристов это правда ребята поподробнее пожалуйста я все эти дни отсиживался в горах убивая орков и до сих пор не вернулся в город погоди ты имеешь в виду награду которой посвящен целый чат команда в поисках девочки кролика об этом речь я слышал слухи что это награда в пять тысяч больших золотых или что то такое да 5000 а ага, к именно об этом мы и говорим квест где вы должны найти и поймать единственную оставшуюся в живых звера девочку кролика у меня только что появилась отличная идея тогда ничего не говори если не хочешь визита полиции в любом случае может быть это будет своего рода квест с выбором например к концу квеста вы можете либо сдать ее за деньги либо получить симпатичную девочку кролика в качестве члена команды что-то в этом роде во-первых она действительно симпатичная понятия не имею предположительно магический камень который европейские игроки получили от события покорения берсерков а затем отдали на аукцион был украден ею так что есть большой шанс что это на самом деле цепочка квестов вот дерьмо. получается что тот магический камень не вправда был таким дорогимче очевидно что награда так высока не потому что камень был ценным, а потому что девочка кролик супер миллая Я слышал, что игроки, которые продавали камень, не присутствовали на самом аукционе и что из-за этого они теперь кусают локти. Однако они получили компенсацию от владельца аукциона. целых десять золотых монет. Вот это да! Я понимаю твой сарказм, но честно говоря, это все же приличная сумма Может нам не стоит выставлять наш камень на аукцион. Ого, неужто у вас есть событийный магический камень. Мы получили красный магический камень от джабы в трейлере. Наш клан обдумывал, где его протать. Но что если мы сможем использовать его как приманку для девочки кролика? Большой клан, тогда я полагаю все в порядке. И все же не говори об этом здесь. Ты можешь спровоцировать людей попытаться украсть его. Не стоит беспокоиться. В нашем клане всего около десяти человек, но половина из нас четвёртого ранга. Лидер порядочный парень, так что у нас довольно хорошее отношение с другими кланами. Проблема в том, что... Если сделать девочку-кролика нашей компаньонкой окажется действительно возможным, высока вероятность, что наша группа распадётся из-за разницы во мнениях. Так что же ты собираешься выбрать? Вариант с вербовкой, разумеется. наш человек красавчик отличный выбор игроки парни о да я хочу одеть ее в настоящий наряд девочки кролика и отправить работать в наш клановый зал хи надеюсь у меня никогда не будет такого парня как вы ребята как типично игроки девушки осталось восемнадцать дней дополнительного времени Я словно видела, что угол, в который меня загоняет все ближе и ближе. Обычно это был момент, когда я начинала паниковать, вставаться или становиться безрассудной, но я зашла так далеко не ради того, чтобы так легко сломаться. К тому же я не могла позволить этой корпорации уйти безнаказанной. Я им еще покажу. Но сначала мне нужно выжить. А Нев был красивым портовым городом. Белые здания возвышались по пологим улицам. овли была выполнена красной черепицей в соответствии с общим стилем. Несмотря на удаленность от экватора здесь был комфортный теплый климат. все благодаря саженцу. На самой высокой точке города стоял замок. Сначала я подумала, что он принадлежит местному лорду. После проверки на доске путеводителей оказалось, что в этом замке живет король. Ох ты, так маленькая страна была действительно маленькой по сравнению с большой. Международные поезда останавливались только в столицах, я прошлась вокруг проверив несколько разных досок объявлений судя по всему ловля рыба была главной отрасю этой страны и они специализировались на виде рыбы похожим на сельть в уличных ларьках продавались в основном бутерброды представляющие собой маринованную сырую сельд и картофель между двумя ломтиками ржаного хлеба даже если бы я могла есть я бы не купила их а вдруг они на удивление вкусные кто знает прыг а Плоппси, ты хочешь съесть это? Я пришла к выводу, что гильдии авантюистов мой лучший шанс получить информацию. Неужели мне придется купить один из этих бутербродов с маринованной селедкой и картофелем только для того, чтобы спросить, где находится Ггиртия? Спустя несколько минут моего обдумывания я услышала, как на другой стороне улицы началось какое-то движение. Я заметила около десяти рыцарей или может быть солдат. Они били двух орущих людей в экипировке авантюристов, используя древки своих копий. Потом пару арестовали и увели в направлении замка. Что случилось? Мне стало любопытно. Я решила купить бутерброд с селёдкой и картофелем, три медика, в ближайшем ларьке и спросить об этом владельца. Он нахмурился, глядя на арестованную пару, и вздохнул. Они подняли шум в другой лавке, требуя от хозяина освободить полулюдей-рабов, которые там работали. очевидно он отказался затем они начали нести какую то чушь я думаю это было что то вроде сейчас припомню просто грёбаный н си после этого они достали свое оружие и начали угрожать ему что и стало причиной появления стражников ясно я предполагала что они имели в виду нписи значит эти двое были бы то игроками Они выглядели достаточно молодыми, чтобы я не могла определить, были ли они детьми в реальной жизни или просто идиотами. Но серьёзно, даже если бы это была настоящая игра, но это не игра. Это не означало бы, что игроки имеют право творить всё, что им вздумается. Неудивительно, что их арестовали. В последнее время таких странных авантюристов становится всё больше и больше. По-видимому, они принесли головную боль даже гильдии. например они наняли ветерана авантюриста чтобы он был их проводником а потом не заплатили ему также был случай когда они выкупили всех молодых рабынь я слышал что они доставили много хлопот а они правда сделали это и на этот раз они даже требуют свободы для полулюдей рабов это новый вид воровства честное слово полулюди становятся все умнее в наши дни становится все труднее покупать замену Полулюди и правда считались здесь лишь собственностью. Я спросила, где находится гильдия, и пошла туда. От железнодорожной станции до главной улицы было рукой подать, а от главной улицы до здания гильдии расстояние было побольше. Это было четырёхэтажное здание ярко-белого цвета. Я не сразу вошла в гильдию. Рядом был магазин, где продавалось снаряжение авантюристов. Его я и посетила первым делом. Я видела, как несколько авантюристов что-то рассматривали внутри. Я направилась к углу, где продавали плащи и пальто, стараясь не привлекать к себе внимание. Я начала искать. Он должен был быть прочным и выглядеть красиво, если это возможно. Мне также нужна была одежда, но, возможно, мне стоит подождать пока я не пройду еще один скачок роста. Значит, отложено. Давайте вместо этого купим крепкие ботинки. Честно говоря, я уже почти переросла ту пару, которую у меня сейчас была. Когда цели были определены, я начала высматривать. Однако меня не оставили одну. Мада в этой стране не так уж хороша, тебе не кажется? Синеволосая авантюристка лет двадцати ни с того ни сего решила заговорить со мной. Ужасный дизайн. У них даже нет разнообразия в цветах, чтобы компенсировать это. По крайней мере, крупная страна имеет больше магазинов, чтобы... Салли! Она не игрок! А-а-а! Так называемую Салли прервал другой авантюрист. Мужчина на Ви 25 лет. Салли уставилась на меня. «Ничего себе! У неё и правда нет метки игрока!» Видимо, они были игроками, и только игрок мог видеть, кто ещё был игроком. Это прекрасно и всё такое, но мне бы очень хотелось, чтобы она перестала так пялиться на меня. Я не думаю, что корпорация следит за всеми десятью тысячами игроками, но всё равно было бы много проблем, если бы игроки с подозрением относились к моему лицу. Я хранила молчание. Я отошла на несколько шагов, закрыв лицо капюшоном. Мужчина встал между нами. «Я же сказал тебе, прекрати!» «Эта игра не использует обычный ИИ!» «Я не собираюсь помогать, если тебя арестуют, и твой персонаж будет удалён, хорошо?» Мужчина повернулся ко мне. прости за это сказал он не слишком искренне но я имею в виду я думала что она была реальным человеком носящим эту одежду похоже они не особо заботились о том чтобы держать подобные разговоры подальше от энписи я никогда не ожидала что мой вкус одежды будет тем что почти выдаст меня мне было интересно что случается с арестованными игроками скорее всего корпорация просто удалит их Для местных жителей преступления навсегда останется нераскрытым. Я смутно припоминаю, что мне объясняли это в самом начале, кажется. Нет, я не возражаю. Я отбросила их беспокойство легким покачиванием головы. Му мужчина вышел из магазина волоча за собой соли. К счастью все обошлось. Я вздохнула с облегчением, потому что этот парень был по-настоящему сильным. Мучина воин, раз и человек, игрок. Очки магии – 150 и 150, очки здоровья – 260 и 260. Общая боевая сила – 1110. Тис далеко позади глотает пыль. Я подозревала, что управляемые системы игроки могут расти куда более эффективно, чем местные этого мира. У них не было никаких способностей. Им не нужно было беспокоиться о том, чтобы учиться обращаться с оружием, и им не нужно было вручную тестировать свои навыки, как местным. От них требовалось лишь поглощать магическую энергию. Конечно, я и сама достаточно хорошо усилила себя. Но если игроки способны развиться таким же образом, групповые сражения могут стать моей смертью. Я не могу остановиться на этом уровне. Я зашла слишком далеко. Я переоделась в прилично выглядящее пальто и пару ботинок, заплатила за них и ушла. Здание герзии находилось через дорогу. К счастью, никто не потрудился устроить мне неприятности средь бела дня. Проскользнув в зал, я увидела больше дюжины слонявшихся туда-сюда авантюристов. Некоторые из них выглядели как игроки. Почему их так много сейчас? В последней стране, где я была, их было намного меньше. Большинство из них столпилось вокруг доски объявлений. Я взглянула на неё. Похоже на награду или что-то подобное. «Разыскивается». белая звера девочка кролик управляющая магическим туманом тот кто схватит и достает девочку будет щеддро вознагражден девочка не должна пострадать император тоз клянется своим именем тот кто выполнит это поручение получит в награду пять тысяч больших золотых монет во имя всего святого что творит этот тиз пять тысяч золотых за мою поимку этот парень идиот толпа ванчаристов была возбуждена Они даже не говорили о том, где я могу быть или как меня поймать. Они только болтали о том, что они будут делать после того, как получат деньги. Но это не важно, я отвлеклась. Мне нужно найти магический камень номера восемь. Я удостоверилась, что Капюшон плотно сидит на моей голове и подошла к одной из пустующих стоек регистрации. За ней стоял человек, по шею погружённый в документы. Он выглядел как типичный государственный служащий, как по внешнему виду, так и по производимому им впечатлению. могу я здесь купить информацию да конечно что бы вы хотели узнать регистратор поднял голову он явно нервничал несмотря на вежливую речь я ищу магический камень похожий на драгоценный а прошу прощения мы не знаем ни о каком таком камне он ответил и вернулся к своим документам он даже не потрудился проверить записью из-за того что гильдия не обладала такой информацией или он не хотел тратить на меня свое время, поскольку я выгляжу как ребенок пока я размышляла что делать дальше, я услышала фривольный голос зовущий меня ссадди о ты знаешь о камне ты тоже присоединишься к этому событию. прищение автора в этот момент корпорация все еще не уделяла особого внимания магическим камням, и они даже не подозревали о нашем маленьком кролике. Поэтому это на самом деле не официальное событие. Это просто игроки веселятся сами по себе. У коренных жителей всегда есть какие-то статы, в которых они слабы, но не у игроков. Система распределяет собранную ману наиболее эффективным способом, поэтому игроки развиваются быстрее, чем местные. Чем выше уровень, тем больше заметна разница.